Игумен Евмений. Аномалии родительской любви. Предисловие многодетного папы, священника и доктора. Когда я был молодым, то довольно легко относился к тому поручению, которое дал мне Господь в этой жизни – быть отцом. Что в этом трудного? Воспитывай детей, корми, пои, проверяй, чтобы уроки учили, чтобы не болели – В общем, ничего особенного. Да только чем они старше, тем больше понимаешь, какое это непростое дело – любить своих детей. Ведь не свои они мне, не моя собственность. Как привычно считать своим то, что моё? Моя машина, моя квартира, мои дети, мой холодильник. А ведь нет. Всё, что есть у меня, принадлежит Богу. Это Его машина. Он дал мне её на время поездить. Это его квартира, он дал мне её, чтобы пожить в ней некоторое время. И это его дети. Он доверил их мне на некоторое время, чтобы я помог им в начале их бесконечного пути. Мои дети постоянно напоминают мне, что они не моя собственность. Тем, что не слушаются, тем, что носятся по квартире, дерутся, разбивают посуду, проливают клей на одежду – Как только я пытаюсь загнать их в свои рамки, о как они отчаянно сопротивляются. И я каждый раз убеждаюсь, они не мои. Это особые люди, самостоятельные бесконечности, а я всего лишь их земное начало. Помню себя начинающим папой. Тогда я искал литературу, из которой можно было бы извлечь принципы успешного воспитания. Я мечтал о методике Сколько я тогда книг перечитал? И везде находил примерно одно и то же. Как правильно сделать, чтобы всё было правильно? И я честно пытался. К иконкам прикладывал, запах ладана навивал, тропари праздником в качестве колыбельной над кроваткой спящего малыша набивал. Ну, в общем, всё делал по-православному. Не могу сказать, чтобы это неправильно было но уже тогда казалось, что это как-то немного искусственно. Постоянно присутствовало ощущение, что я нечто малышу навязываю, как будто вместо него проживаю то, что он хочет и может прожить сам. Со временем я это почувствовал. И как сказал один мой знакомый, методики – это прошлый век. О них можно честно забыть, если есть желание заниматься делом. 21 век – век личностно ориентированных подходов а все методики, построены на статистике и усреднении. Сейчас я это очень хорошо понимаю, и именно поэтому тогда я отказался от своего воспитательного форсирования. У К.Д. Ушинского есть такая мысль. Хороший воспитатель наблюдает за ребёнком, и как только малыш хочет шагнуть, он как бы подставляет ступеньки под ноги вместо того, чтобы тащить его за собой по лестнице. Это очень красивая метафора. Получается, что родитель помогает маленькому человеку самому выстраивать свою лестницу жизни и параллельно обучает его самостоятельности, что в итоге даёт повзрослевшему ребёнку умение самому двигаться вверх, не оглядываясь на папу-маму. Помню, как однажды собрались мы, начинающие отцы, за бутылочкой газировки и говорили о делах родительских. И один из нас тогда сказал потрясшую меня фразу – Задумавшись и глядя куда-то вверх, он произнес, «Вообще правил не существует. Просто надо постоянно держать руку на пульсе ребёнка. У меня внутри всё перевернулось. Это же основной принцип, моя родительская интуиция. Ведь Бог делегировал именно мне ответственность быть папой, значит и дал возможность чувствовать те моменты, когда нога моего малыша начинает подниматься для очередного шага. Доверять своим чувствам, уважать самостоятельность другого человека, пусть маленького, всегда быть рядом и держать связь с Небесным Отцом. До тех пор, пока малыш сам сможет воззвать к нему «Отче наш» вместе со своим папой. После этого моя позиция отца уступит место другой, позиции лучшего друга. Именно понимание этого оказалось для меня самым важным. Сейчас у нас шестеро. Искренне обрадовался, когда отец Евмений предложил мне прочесть его труд. Это поистине книга мудрая и профессиональная во всех отношениях. Кто-то увидит в ней предупреждение, кто-то обличение, кому-то она станет благословением, а кому-то настольной книгой. Время, в которое приходится творить современным родителям, непростое. Дурные общества развращают добрые нравы. Это про сейчас». Страшно доверять ребёнку, отпускать далеко от себя, хочется постоянно опекать его, чтобы не пропал. Вот и получается, что с одной стороны дурные сообщества, а с другой сердобольные родители с тисками, в которые они зажимают свободу своих детей. А итог – проблемные дети. Детские шизофрении, детские пограничные состояния, детские депрессии, тревоги – нет числа этим сильно помолодевшим болезням. Мамы бьют тревогу, обращаются и в психиатрические клиники, и в церковь, и к знахаркам, лишь бы сделать что-нибудь с детятей, ведь пропадет. Курит, пьет, дома не ночует, уж и наркотики, кажется, пробовать начинает. А ведь мы его так любим. Вот тут нужно внимательно посмотреть маме в глаза. Ребенок вырос не сам по себе, он веточка на дереве, которая корнями уходит в глубину прошлого. Семья – это целостный организм, и проблемы молодого росточка – это в первую очередь проблемы почвы, на которой он растет. Дерево семьи питается соками родительской любви. Те, кто хочет действительно справиться с проблемами детей, пусть посмотрят прежде всего на себя. Книга, которую вы держите в руках, по моему глубокому убеждению, на сегодняшний день наиболее удачный и конструктивный помощник – В ней чётко раскрыты принципы, по которым решаются проблемы в семье. Именно незнание этих принципов приводит к аномалиям в развитии ребёнка. Эта книга поможет разобраться и в прошлых ошибках и подскажет, как не совершить новых. Плохой друг всегда критикует и обличает. Хороший советчик – это тот, кто указывает на ошибки и помогает их исправить. Предлагая основные принципы, которыми следует руководствоваться, он оставляет на благословенную родительскую интуицию выбирать, как поступить в сложившейся ситуации. Книга полезна и как рабочее пособие в семейном консультировании. Хороший психотерапевт обязательно её оценит. Выдержки из неё можно применять как самостоятельные методические материалы. С самых первых страниц совершенно автоматически в процессе чтения легко поймал себя на мысли, что прикидываю – это плакатом на стенку, это распечатать для друзей, об этом не забыть рассказать на проповеди. Я искренне рекомендую ее всем, у кого есть дети или внуки. Бабушкам и дедушкам тоже будет полезно всерьез задуматься о плодах их любви, благодаря чему они сами смогут изменить многое. Уверен, что Господь благословил этот труд, ведь в нем проясняются очень важные принципы, которые можно усвоить, наблюдая за тем, как воспитывает нас наш Небесный Отец. Автор призывает учиться именно у Него. Его словом пронизано в этой книге все. Священник Валентин Марков, город Нижний Новгород, руководитель миссионерского отдела Нижегородской епархии Русской Православной Церкви. Вернуть детям детство, восполнить недостаток родительской любви. Предисловие священника. Приступал к прочтению книги Игумена Евмения «Аномалии родительской любви со смешанными чувствами». «У меня есть обычай читать книгу с оглавления, потом взглядом бегло пробежать по тексту на предмет догматической крамолы. И если такой субъективный анализ не выявит ничего душепагубного, приступать непосредственно к чтению». Откровенно скажу, если бы эта книга попалась мне на полке православного или светского магазина, если бы не общение с Игуменом Евмением и определенные обязательства, я читать бы ее не стал, и напрасно. Сначала о первом впечатлении. С некоторых пор слово «психология», надеюсь, не без основания, у меня вызывает однозначно негативную реакцию. Те курсы по основной, коррекционной, возрастной, социальной, педагогической психологии, которые приходилось мне слушать в Новокузнецком педагогическом институте, а также литература по предмету, убедили меня в полном торжестве психоанализа над другими направлениями психологии на современном этапе. На основании этого сложилось отношение к психологии не как к науке, а как к мировоззрению любители оправдывать свои основные инстинкты. Одним словом, в иной ситуации для меня было бы достаточно одного слова «психолог», чтобы закрыть навсегда эту книгу. Смею думать, что я не один с такими взглядами. В этом случае советую отбросить свои штампы и начать чтение. Книга, которую вы держите в руках, читается на одном дыхании. Множество поучительных жизненных примеров без навязчивой назидательности и сухой догматичности. С первых страниц мы с супругой из оценивающих произведения превратились во внимательных слушателей. У нас многодетная семья, 6 детей. Двое старших во втором классе, третий в первом, четвертая в прогимназии. Все четверо параллельно ходят в музыкальную школу. С пятницы вечера по воскресное утро поют с мамой во время богослужения в нашем небольшом храме так сказать, в основном составе, поскольку других певцов нет. Обучение в две смены. Гимназия и музыкальная школа на таком расстоянии, что детей в их возрасте можно отпускать одних. От У папы график по часам, кого куда вести 6-8 раз в день, между службами и преподаванием в духовном училище. У мамы забота, как одеть, накормить, помочь сделать уроки, вовремя уложить спать, подготовиться к службам Да и малыши не дают забыть о себе. Старший ребёнок всегда виноват, потому что старший. Дети должны жить по жёсткому графику, делать уроки в две школы, помогать по дому, участвовать в богослужении. Какое здесь воспитание, какой индивидуальный подход? Книга «Аномалии родительской любви» вносит отрезление, заставляет задуматься, признать, что многое уже безвозвратно упущено, верить и надеяться – что многое еще можно исправить. Вырваться из благочестивой суеты, чем-то пожертвовать, пересмотреть приоритеты, вернуть детям детство, восполнить недостаток родительской любви. Это как раз тот случай, когда свежий, беспристрастный взгляд со стороны, взгляд монаха, непосредственно неживущего семейной жизнью, может заметить то, чего не видно изнутри. В этом году 10 лет моего служения в сане священника, но признаюсь, что разрешение многих ситуаций, описанных в книге, могли бы меня озадачить. Поэтому считаю работу игумена Юмения очень полезной и для таких начинающих священников, как я. Книга будет интересна и опытным пастырям, которые смогут ознакомиться с душепопечительной практикой собрата в христоматийных ситуациях. Светский психолог откроет здесь для себя новые ценности, новый мир христианской любви. Протеерей Владимир Пивоваров, священнослужитель Спасо-Преображенского собора города Новокузнецка, преподаватель Новокузнецкого православного духовного училища, предмет Священное Писание Нового Завета. всем мы родом из детства». Предисловие психолога-консультанта. Аномалии родительской любви. Не знаю, как у вас, уважаемый читатель, а у меня это название вызывает целую гамму разнообразных чувств от лёгкого страха и отторжения до интереса и любопытства узнать, о чём же это. Казалось бы, родительская любовь относится к категориям незыблемых ценностей, настолько незыблемых, что и обсуждать-то тут нечего. Можно лишь говорить о различных способах и методах воспитания детей, но не об отношении родителей к детям, поскольку изначально всегда предполагается, что родители своего ребёнка любят и всё делают для его блага. Если они допускают какие-то просчёты в его воспитании, то исходит из лучших побуждений. При этом практически невозможно допустить и мысли о том, что в основе так называемых «родительских ошибок» могут лежать далеко не лучшие чувства по отношению к своим детям. Что родители могут иногда и то и очень часто не любить детей, а проявлять по отношению к ним агрессию. Да-да, именно агрессию и не обязательно в форме крайних ее проявлений – побоев, ругани унижений. Родительская агрессия по отношению к детям может принимать и более изощренные формы. Например, когда родители лишают ребенка его индивидуальности, запрещают им быть самим собой, проявлять неприятные им, родителям, чувства. Выбирают ребенку друзей, кружки, в которые он должен ходить, требуют от него только отличных оценок, и беспрекословного послушания во всем. За него определяют тот путь, по которому он должен пойти в жизни, всячески поддерживает его зависимость от себя. В семьях верующих к этому можно добавить жесткие требования к посещению длительных богослужений, вычитыванию правил, насильственное затаскивание их на путь священничества или монашества. И дело не только в самих конкретных словах и поступках родителей по отношению к детям сколько в том отношения, которое выражается через них. Ведь можно и наказывать любя, а можно и любить так, что от этой любви начнёшь задыхаться. Главный критерий здесь вот какой. В чьих интересах действует родитель? В своих собственных или в интересах ребёнка? Стремится ли он сделать ребёнка удобным для себя, решить свои собственные проблемы за счёт него? Или же поддерживает в нём самостоятельность и индивидуальность? всем мы родом из детства. Психологи уже давно доказали, что опыт ребенка, полученный им в отношениях с его родителями, является фундаментальным для всей его последующей жизни. Для ребенка жизненно необходимо, чтобы родители его любили. Без пищи физической он не в состоянии выжить. Без любви и принятия он не сможет стать полноценной личностью. Родители несут ответственность за тот опыт, который ребенок получит в семье. Вот почему родительская любовь является очень значимой ценностью и для родителей, и для детей. Но именно в силу того, что она так важна, очень трудно смириться с её отсутствием или недостатком, как детям, так и родителям. Это может привести к серьёзным искажениям. Агрессию по отношению к собственным детям родители выдают за любовь, а дети принимают эту подмену, за чистую монету, как будто это и есть подлинная родительская любовь, а потом переносит этот опыт и в свою жизнь. Книга, которую вы держите в руках, помогает отделить злаки от плевел, учит отличать истинную родительскую любовь от деструктивной, замаскированной под любовь, называть вещи своими именами. Автор рассказывает о теневых сторонах родительской любви, о тех обстоятельствах, о которых мы зачастую избегаем не только открыто говорить, но и думать. Книга о том, как можно не принимать, а иногда даже и не любить своих детей, порой не осознавая этого. Никто из нас не является совершенным родителем, в той или иной степени мы можем негативно влиять на своего ребёнка, неосознанно решая за его счёт свои личные проблемы, препятствуя его гармоничному душевному и нравственному его становлению». 12 лет практики в области психотерапии и психологического консультирования убедили меня в том, что практически не существует, может быть, за редким исключением, детских проблем. Почти за каждой проблемой ребёнка в школе, в общении со сверстниками, с родителями, можно обнаружить те или иные проблемы отношений в семье. Более того, работая со взрослыми людьми, я в какой-то момент понял, что работа психолога и психотерапевта – По большому счёту, есть исправление тех ошибок, которые допустили по отношению к этим людям в детстве их родители. В результате этих ошибок у них появились проблемы и комплексы во взрослой жизни, мешающие им быть счастливыми и в полной мере реализовать себя. Книга, освещающая эти проблемы, написана священнослужителем. Мне представляется чрезвычайно важным данный факт по двум причинам. Во-первых, потому что многие верующие и воцерковлённые люди, в том числе и родители, воспитывающие детей, загнали себя в некий информационный и идеологический вакуум. Они не воспринимают никакой другой информации, кроме той, что можно подчеркнуть в книгах, продаваемых в церковных киосках. К данным же современной науке, в частности, педагогики и психологии, они относятся с недоверием и пренебрежением. Другая категория людей скептически настроена по отношению к мудрости Слова Божия. Автор преодолевает этот раскол. Он очень убедительно и доходчиво излагает аргументы современной психологии, точно и метко подтверждая их ссылками на Священное Писание. Именно поэтому мне представляется, что книгу с пользой интересом для себя смогут прочесть как люди верующие, так и те, кто еще на пути к Богу. Во-вторых, очень актуальна, на мой взгляд, глава о церковном воспитании детей, а точнее о перекосах и искажениях такого воспитания, когда родители стараются силой заставить детей полюбить не столько Бога, сколько церковную жизнь. Тема насилия по отношению к детям в этом случае возведена в ранг настолько высоких добродетелей, что о насилии и говорить-то как-то неприлично. И очень важно, что данную проблему поднимает человек, находящийся по ту сторону иконостаса. В книге не только рассматриваются различные родительские ошибки, но и предлагаются пути и способы их исправления. Я уверен, что её прочтут родители, ищущие, стремящиеся к полноценному воспитанию своих детей. Любое новое знание о себе открывает для нас перспективу выбора в отношении того, что и как делать дальше». Именно возможность совершать нравственный выбор – высочайший дар Господа. И я думаю, что главной наградой для всех, кто прочтет эту книгу, станет возможность, переосмыслив отношения со своими детьми, обрести для себя новую точку выбора в плане того, как сделать эти отношения более богатыми и гармоничными. Максим Бондаренко, практический психолог, гештальт терапевт город Краснодар. «Открыть источники любви» – предисловие православного психолога. Ко мне на прием пришла бабушка с внучкой. Хорошенькая девчушка с ангельской внешностью. Девочка вошла в кабинет, затравленно огляделась, села, согнувшись на стул, и закрыла уши ладошками. «Не хочу, чтобы ты рассказывала об этом. Не хочу». «Что-то случилось?» – спросила я. «Она воровка», – строго сказала бабушка с видом прокурора, выносящего приговор. «Лилечка, посиди в коридоре», – попросила я. «А теперь расскажите, что же произошло на самом деле?» – попросила я бабушку. Оказалось, что девочка стала брать из дома вещи и деньги без спроса, раздавать их во дворе и кормить детей сладостями. В семье три женщины – бабушка Инна Ивановна, мама Алена и Лилечка. Не смогла прийти мама, она на работе. Девочку воспитывает в основном бабушка. Мама родила девочку, когда училась в одиннадцатом классе, школу она не закончила. Работает танцовщицей в заграничных клубах. Дома бывают наездами. Когда приезжает, задаривает и заласкивает девочку, и как оказалось, жестоко бьет за малейшую провинность. Когда мы осмотрели Лилю, она была вся в кровоподтеках, Причем это было скрыто под одеждой, чтобы видно не было. Психологической помощи нуждались все трое. Бабушка, потерявшая контроль над ситуацией в семье, мама, утратившая надежду устроить свою жизнь, и ребенок, подвигавшийся насилию в собственной семье. Когда на консультацию приходят родители с ребенком, то для меня именно ребенок – симптом неблагополучия семьи. Он как магнитная стрелочка указывает на аномалию. Аномалию родительской любви. Я знаю, что аномалии магнитного поля Земли указывают на залежи полезных ископаемых и помогают обнаружить их скрытые под поверхностью Земли, там в глубине. Где, когда, кем так зарыто, закрыто, спрятано, изувечена любовь детей к родителям и родителей к детям, что возникает такая аномалия. Вот уже много лет я занимаюсь раскопками. Я ищу клады. Это необычные клады – верность, нежность, понимание, принятие, любовь, преданность, совесть, бесстрашие, честность в отношениях и еще у них очень много названий. Эти клады – наследственное добро, которое предки собирали для потомков. Но иногда они не успевали сказать заветное слово своим детям, чтобы те начали всем этим владеть, и передача наследия не состоялась. Разрыв этой связи поколений породил много проблем для потомков. Возникли аномалии. Как открыть эти запасы любви, нежности, доверия, которые либо не смогли дать, либо побоялись принять? А ведь они никуда не исчезли, просто закрыты маской усталости, безнадежности, отстраненности, страха, обиды, боли и даже агрессии. Как, каким образом открыть эти богатства души, для самых близких, ближе некуда, плоть от плоти, кровь от крови, детей своих и родителей, родивших тебя в этот мир. Открыть и вместить в сердце своё, уставшее, изверившееся, обрести мир, мир своей души, мир своей семьи, мир своей земли. Мир твой, дом твой, и мир твой, храм твой. Книга «Игуменные умения» так и называется – «Аномалии родительской любви». Эту книгу мы ждали несколько лет. Она просто и доступно рассказывает о самом главном. Как, каким образом построить мир в доме. Как восстанавливать нарушенные связи между самыми близкими. Как перестроить, выправить искаженные отношения. Как восстановить главную связь. Найти небесного Отца и вернуться к Богу. Книга не обещает быстрых рецептов исцеления. Даже когда процесс исцеления начался, должно пройти время, чтобы реабилитация состоялась, чтобы всё восстановилось, отболело. Душевные травмы зарубцовываются годами. Драгоценно в книге то, что прикосновение к таким болезненным и травматичным темам, как отношения взрослых детей и взрослых родителей, происходит бережно, с пониманием тех социально-исторических условий, которых формировалось поколение нынешних старших родителей. Без благодарности им мы не сможем жить дальше, ведь мы вошли в их труд, их трудами, их молитвами, их слезами и радостью о нас длится жизнь наша. Они – корни наши, а без корней мы просто перекати поле. Пусть мир Твой, Господи, воцарится, наступит в душах наших и придет в семьи наши, и увидим и услышим друг друга, истинных и искренних. Мир оставляю вам». Мир мой даю вам. Да любите друг друга как я возлюбил вас, так и вы долюбе друг друга. Выражаю огромную благодарность автору за его труд, в котором гармонично сочетаются пасторское душепопечение и высокий профессионализм психолога-консультанта, Соколова Ольга Августиновна, православный психолог-консультант, онкосихолог, лауреат премии за подвижничество член профессиональной психотерапевтической лиги, город Хабаровск. Предисловие автора. Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей, родители их. Притча 17.6. Основа отношений родителей с детьми – полная ответственность и любовь, подразумевающая авторитет и уважение, понимание личности ребенка. С христианской точки зрения родительская любовь обладает всей эмоциональной полнотой любви, но она не должна становиться эгоистичной. В идеале она совершенно бескорыстна, и образец этому – любовь Божией Матери к Иисусу. Не следует считать родительскую любовь подарком ребенку, который должен быть благодарным за благодеяние. Любовь матери к ребенку наполняет ее собственную жизнь обогащает ее. Эту любовь к кому-то иному, чем она, и чему-то, что ей не принадлежит. Жертвенный христианский смысл родительской любви как раз в признании этого, в радостном согласии с правом ребенка на независимость. Образы Авраама и Исаака сегодня полны смысла для родителей, которые желают посвятить жизнь ребенка Богу, подчинить ее больше Богу, чем родителям. По-моему, прекрасно это отношение выражено в тех иконах Богоматери, где Спаситель сидит у нее на коленях, выпрямившись, а ее руки обнимают его, не прижимая к себе. Архиепископ Ивановский и кинешемский Амросий. Написать книгу о семейных отношениях – довольно рискованное и ответственное дело. Тем более для настоятеля монастыря, человека – который не имеет практического опыта семейной жизни. Долгое время я не решался довести до логического конца наброски этой книги. Уж очень непростой и запутанной казалась мне эта тема. Сегодня уже издано немало православных книг о семейных отношениях, и не хотелось бы повторять избитые истины. Но в случае и пасторской практики, в разрешении которых пришлось быть не только наблюдателем, но и одной из невольных сторон конфликта накапливались. И без понимания сути подобных ситуаций, без тщательного разбора, что же сегодня происходит в отношениях взрослеющих детей с их родителями, без осознания, почему современные семьи на глазах превращаются в ледяные айсберги, как мне кажется, невозможно пастырское душепопечение в современном мире. Разговор о семье и воспитании – неотъемлемая часть пасторского служения. Слово святителя Иоанна Златоуста да ободрит и вдохновит тех из читателей, которым покажется поднимаемый нами разговор маловажным и незначительным. Так как у нас большая часть собравшихся здесь приняли на себя заботу о воспитании детей, и о жене, и попечении о доме, и вследствие этого не могут согласиться на то, чтобы всецело придать себя этому труду, то, по крайней мере, постарайтесь принять собранное другими и уделите слушанию того, о чем здесь говорится, такое же большое внимание, как и собиранию имений. Правда, хотя и стыдно требовать от вас одного только этого, но будет приятно, если вы и в этом не откажете. Рождение детей – значительнейшая часть супружеских отношений, В ветхозаветные времена считалось, если есть дети, значит на семье есть благословение Божие. Наиболее важные и продолжительные взаимоотношения, в которые человек когда-либо может вступить, это отношение с собственным ребенком. Влияние того, как родители ведут себя, может сказаться не только на их ребенке, но и на будущих поколениях. Родительство является одним из самых глубоких проявлений ответственности, которую только может принять на себя взрослый человек. Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Бытие 1.28 В размножении сокрыт огромный потенциал не только семьи, но и церкви в целом. Плодоносие всегда являлось свидетельством благословения Божия. Духовное возрождение в нашей стране это то, что придется осуществлять не только родителям, но и детям, и детям детей. Между рождением детей и обладанием землей находится еще одно связующее звено – воспитание детей, на которое хотелось бы обратить внимание в первую очередь. Дети будущей нашей Церкви, дети – это завтрашний день нашей страны. Я верю, что воля Божия в том, чтобы Церковь плодилась и размножалась, наполняла землю и обладала ею. Но без и сильных семей никогда не будет сильной и крепкой церкви. Каковы семьи, клеточки церковного организма, такова и церковь, как цельный и живой организм. Если семьи разрушаются, церковь разрушается. Если семья исцеляется и утверждается, церковь исцеляется и утверждается. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 126, 3, 5. Дети – это не обуза, это Божий подарок. Полный колчан – это полная семья, наполненная и здоровая церковь, несущая весть о спасении людям. Что значит «пустой колчан»? Это пустые семьи, неполные семьи, пустые храмы. Это опустошенные души, сердца, исполненные эгоизма и личных амбиций. Это сбывающиеся на нас слова Христовы все оставляется дом ваш пуст». Именно этого развала и опустошенности добивается враг нашего спасения, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но Христос пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. Иоанна 10.10. 10. Бог дал родителям серьезное поручение – нести ответственность за воспитание своих детей. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась, и вставая». Второзаконие 6.6.7. Он заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божих и хранить заповеди Его. Псалом 77, 5, Каждый родитель, любящий свое дитя, сталкивается по существу с одной и той же проблемой – Как воспитывать детей, чтобы с самого детства они имели голову на плечах, чтобы могли найти своё место в этом мире и обрели навык принимать правильные решения? Родители должны подготовить своих детей так, чтобы они могли спокойно перейти от потребности в постоянной родительской опеке к умению самостоятельно контролировать свои поступки. Нельзя не признать, что в этом немыслимо сложном переменчивом мире Только ответственные дети смогут в будущем справляться с проблемами, которые ставит жизнь. Большинство родителей убеждены, что несут полную ответственность за детей. Нередко именно им приходится объяснять, что их ответственность как родителей заключается в том, чтобы любить и наставлять детей. Однако решающим фактором отношений между детьми и родителями, как и любых других отношений подобного рода, является любовь. Искушение сделать неправильный выбор встаёт перед современными детьми буквально на каждом шагу. Наркотики, ранняя сексуальная жизнь, алкоголь, всякого рода лихачества. Вот множество стрессовых ситуаций, соблазнов взрослой жизни, с которыми они встречаются ежедневно. Почему многие дети, столкнувшись с необходимостью самостоятельно принимать жизненные решения, делают неверный выбор? Некоторые родители считают, что все проблемы можно решить периодически повторением ребенку слов, нужно отвечать за свои поступки. К сожалению, сегодня немногие родители знакомы с высказыванием древнего мудреца «Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас». Сегодня многие дети входят в рискованный переходный возраст, не имея ни малейшего понятия о том, как принимать решения – Они постоянно твердят, что лучше знают, как поступить, и пробуют наркотики. Они игнорируют советы родителей и других взрослых и вступают в добрачные половые отношения. Почему же молодые люди совершают подобные поступки, ведущие к саморазрушению? Трагедия в том, что многие их деяния, с нашей точки зрения неразумные и безнравственные, результат первого, так поздно принятого самостоятельного решения – В детстве за них всё решали родители, желающие своим детям только добра. Главная цель христианского воспитания в семье – научить детей понимать, что есть добро, что значит быть добрым. Детей надо вызывать на добрые дела и сначала приказывать им делать их, а потом добиваться, чтобы они сделали их сами. Самые обыкновенные дела – милостыня, сострадание – милосердие, уступчивость и терпение. Доброделанию надо учить, как и всякому другому делу, и дитя войдет в жизнь с тяготением к добру, считает архиепископ Иванов-Вознесенский и кинешемский Амросий. Родителям важно помнить, что дети, особенно маленькие, обучаются правильному поведению не посредством правильных слов, а благодаря наблюдению за поведением окружающих их людей. Общаясь с верующими людьми и их родственниками, я обнаружил, что источником боли, неприятностей и конфликтов нередко является воцерковление одного из членов семьи. Вернее сказать, перекосы в воцерковлении. Церковь, устроенная на земле как подворье Царства Божьего, для многих семей стала местом краха семейного устроения, местом страдания и слёз. Не раз приходилось слышать, как взрослеющие в оцерковленной семье дети отстаивают свое право на независимость, в то время как родители усиленно и достаточно директивно продолжают воцерковлять своих детей. Пасторское участие в тех или иных жизненных ситуациях прихожан требует глубокого понимания и мудрого разрешения. Приводимые в этой книге наблюдения и размышления – являются не столько правильными советами батюшки, сколько живым свидетельством опыта работы в этом направлении. О чем, если говорить более конкретно, идет речь? Например, иногда пастырю приходится быть участником непростой истории. Человек ходит в храм, постится, живет церковной жизнью вопреки воле неверующих родителей. Ситуация может приобрести крайне конфликтный характер в случаях, когда ребёнок, разумеется, не только по возрасту, сколько по своему положению относительно родителей, отказывающих ему в праве быть самостоятельной личностью, хочет устроить жизнь по своему усмотрению, например, попробовать свои силы на поприще монашества. Духовник, от благословения которого зависит судьба человека, может поступить в зависимости от того, что увидит он в этом человеке преждевременную юношескую горячность, основанную на романтизме и мечтательности, или же подлинный призыв Божий, подобный тому, который обратил Христос к одному юноше во времена своей земной жизни. Однако, если духовник все же даст благословение на монашеский путь, то он рискует оказаться в сонне первых исповедников 21 века. Горячо любящие родители могут не остановиться ни перед чем – лишь бы вырвать из-под пагубного влияния своё дитя. Мамы алкоголиков. Горькое зрелище, стандартный диалог, предугадываешь каждую фразу заранее. «Батюшка, что мне делать? Сын пьёт». «На какие деньги? Работает?» «Да какой там? Второй год не работает. Никак не могу на работу выгнать его». «А где деньги берёт? На вино, на еду?» «На мою пенсию живём». «Ну, дорогая мама, ведь вы фактически являетесь спонсором алкоголизма вашего сына. Вы кормите его, содержите, платите за квартиру, не выгоняете его тунеядца из дому. Вот он и не идёт работать. То есть, что вы мне советуете, на улицу родного сына выгнать? Это же жестоко. Я с самого рождения, он у меня переболел всеми болезнями, трудно было. Сама поднимала его, без мужа. Я ничего вам не советую, вы сами всё знаете». «Так что же мне делать, батюшка? Может, закодировать его?» Еще одной проблемой, с которой приходится нередко сталкиваться пастырем сегодня, чрезмерно заботливые матери до удушающих объятий, любящие своих повзрослевших сынов и дочерей. Понять, что человек, обратившийся за помощью к пастырю, имеет дело именно с таким видом родительской привязанности, несложно. Именно заботливая мать может сказать своему ребенку, решившему связать свой жизненный путь с неприглянувшимся ей женихом или невестой, монастыр, монастырским послушанием или просто жить вдали от родителей. «Я всю жизнь посвятила тебе, если ты уедешь, я умру». Дитя в растерянности. Жениха своего она любит, но не может нарушить заповедь о почитании родителей. Судьба – личный жизненный выбор под угрозой. Несложный анализ показывает, что любовью к ребёнку здесь и не пахнет, если понимать любовь как активную заинтересованность в жизни и развитии того, кого ты любишь. Мать выступает против развития своего чада и вообще против природы человека, насильственно не отпуская взрослого человека из родительского гнезда, явно или неявно внушая ему, что он ещё недостаточно взрослый, чтобы что-то решать самому». Со временем выясняется, что интересы, личная жизнь и развитие ребенка маму вовсе не волнуют, лишь бы он оставался при ней. Какие же доводы она приводит? Чаще всего бытовые трудности, которые ожидают чада в неизвестном, недосягаемом для ее пристальной опеки месте. Но если дитя выросло неприспособленным к жизни, кто в этом виноват? Конечно же, заботливая мать. Ведь делая все за ребенка, она блокировала, не давала ему получать свой личный опыт, не оставляла ему право на ошибку. Но обычно такие матери, как правило, не хотят прислушиваться к пасторским советам. Даже если им в мягкой форме указывают на то, что в области отношений с ребенком пора бы что-то изменить. Вряд ли такие мамы нашу книгу дочитают до конца, но все же хочется их пригласить к этому разговору. Никто не рождается с родительскими навыками. Все родители начинают как любители. К счастью, сегодня существует много прекрасных книг, журналов и статей, содержащих советы и откровения, которые могут очень помочь вам быть самыми лучшими родителями. Эта книга адресована как родителям, так и пастырям, священникам, которым приходится распутывать непростые узлы семейных взаимоотношений. Это поиск решений с совместными усилиями, это откровенный разговор с родителями и детьми. Это желание примирения для того, чтобы вместе выжить, устоять, не в одиночку, вместе. Отдельный разговор. Дети, выросшие в семьях верующих родителей. Дети, которых с детства обучили религиозному поведению, так и не познакомив с Господом Иисусом Христом, дарующим каждому человеку жизнь радостную жизнь полноценную, жизнь с избытком. Дети, которые в переходном возрасте ушли из церкви, дети, для которых встреча с православием уже никогда не станет чудом или тайной, в своё время их здорово перекормили церковностью. Дети, разочарованные в религии своих родителей, есть ли мудрое слово для их родителей, есть ли выход? Выход не во взаимных обвинениях и угрозах, выход в Слове Божьем без которого ничто не начало быть. Иоанна 1.3 Решение в реальном возвращении к Богу. Ведь уходя из семьи в активную религиозную жизнь, мы, взрослые, ушли от самых наших близких. Обрели мы Бога, если б посеяли вокруг столько страданий? Необогретые, ненакормленные муж и дети, при том, что жена целыми неделями пропадает в монастырях у старцев на богомолье. Разрушенные семьи, сын, подсевшись сначала на пиво, а затем на наркотики, и мама, которая пытается затащить ребенка на отчитку или же обещают ему золотые горы за то, что он сходит на причастие. Что это? Это ли обещанный Христом плод духовной жизни? Или, может быть, мы что-то неправильно поняли? К трезвому переосмыслению своей духовной жизни рано или поздно придут по-настоящему верующие родители». Я глубоко уверен, что здравомыслие восторжествует. Верующие родители вернутся в семьи, к своим детям, смирятся, раскаются перед Богом и начнут дарить им любовь, принятие и понимание. Духовное возрождение в нашей стране не наступит, если не будут восстановлены семьи. Духовное возрождение в церкви начинается с духовного возрождения и восстановления семьи. Намерение автора этой книги – возвратить сердца отцов детям луки 117 для меня будет огромной радостью если я узнаю что эта книга поможет кому-то найти ответы на назревшие в душе вопросы если отношения в семьях ее читателей восстановятся если чрезмерная опека сменится доверием и уважением обвинение принятием своего сына или дочери ворчание и недовольство радостью благословенных господом отношений Из второго издания этой книги автор изъял главу «Если ваш сын алкоголик, наркоман». Тема, поднятая в этой главе, оказалась настолько актуальной, что потребовала доработки и издания отдельной брошюры. Я знаю, что читать книгу, которую вы держите в руках, будет непросто, особенно её первую половину. Экскурсия и безобразие в отношениях современной семье – дело нелёгкое, но написана она с надеждой. «Выход есть». И на этих страницах, дорогой читатель, надеюсь, вы найдёте его. Особую благодарность хочется выразить тем, кто поучаствовал в создании этой книги, вдохновлял автора, рассказывал о жизненных ситуациях, связанных с рассматриваемыми в ней вопросами, убеждал в актуальности поднимаемых вопросов и особо. «Нашему Господу Иисусу Христу, без Его мудрого и бережного водительства» я вряд ли решился бы взяться за столь непростую тему. Когда я останавливался в работе над книгой, он своим бережным промыслом посылал мне все новые и новые случаи для пасторского попечения об уврачевании детско-родительских отношений. Дорогому батюшке Валентину Маркову, руководителю миссионерского отдела Нижегородской епархии Русской Православной Церкви, Другу и сотруднику на ниве служения матерям зависимых детей. Протеерею Владимиру пивоварову любезно согласившемуся написать предисловие к книге. Постоянному редактору Александре Сергеевне Гаврилюк, вложившей в эту книгу труд своего сердца, автору значительной части рассказов в этой книге. Православным психологам Максиму Бондаренко и Ольге Соколовой, авторам предисловий к книге проводившим в нашем просветительском центре семинары по практической психологии. Наталье Евгеньевне Сухининой, разрешившей публикацию в книге своего рассказа «Два кофе по-турецки». Елене Александровне Потехиной, автору сказки «Мальчик и скрипка». Корректору Михаэлис Людмиле Юрьевне за скрупулезность и тщательность корректуры второго издания книги. Главным вдохновительницам книги, мамам, которые категорически и принципиально не желают расставаться со своей материнской ролью. Дядям и тетям, которые до сих пор не оставили своих отца и мать, а посему так они к чему-то в этой жизни по-настоящему не смогли прилепиться. Надеюсь, что книга поможет им сделать этот ответственный шаг. А также всем тем людям, мысли которых помогли формированию моего мировоззрения – а идеи органично вписались в текст книги, которую вы держите в руках».